1912 год. 61. Рига. 10 января 1912 года. Дорогая мамуня, как тебе известно из телеграммы, я благополучно приехал. В поезде много читал и лег спать около половины. Ночью довольно плохо спал. Приехал усталый, а потому сегодня не пошел в училище. Ожидаю к себе Алешу, Генриха и еще двух студентов. Примечание. По всей видимости, друзья и репетиторы приглашены Эйзенштейном, чтобы отметить его день рождения. Конец примечания. У меня сильный насморк и кашель. Не забудь, пожалуйста, передать тете Рае то, о чем я тебя просил. Примечание. Речь идет о сестре-матери Эйзенштейна. Скорее всего, ее звали Ираида, как бабушку Сергея Михайловича. Она была замужем за Федором Карловичем Петерсоном. В планах мемуаров есть такие строки. «Тетя Рая», «Мисс Салина», «Федор Карлович» и «Л'агонии д'юнфамии ала Штрогайм», «Агония семьи по Штрогайму» французской. Опись вторая, единица хранения 1091, лист второй, оборотный. Конец примечания. Кланяйся, пожалуйста, всем от меня. Целую крепко-крепко. Твой котик. По скриптум. Мадам сижу, ву салю. Мадам сижу вам кланяется, французской. Мадам сижу, Эффемизм – благопристойное обозначение той части тела, на которую садятся. Почему сын позволяет себе такую вольность, трудно объяснить. Конец примечания. 62. 16 января 1912 года. Примечание. На обороте листа 41 штемпель получения. 17.1.12. 1 12. Обычно, когда на корреспонденции из Риги в Петербурге есть оба штемпеля, отправление и получение. Время написания письма или открытки приходится на предыдущий день. Конец примечания. Дорогая Мамуня, только что вернулся из театра со смерти Иоанна Грозного. Мне эта трагедия очень понравилась. Примечание. Речь идет о трагедии Алексея Константиновича Толстого. Конец примечания. Всю неделю у нас отсутствовал, по школьному выражению, учитель математики, так что каждый день было не пять уроков, а только четыре, в пятницу даже три. Он дает нам семь уроков в неделю. Спасибо за письмо, но мне было приятнее получить открытки, Но эла! Ты должно быть так сердито, что откажешься. Примечание. Эла, к сожалению, французский, конец примечания. Целую крепко-крепко. Твой котик. 63, 4 февраля 1912 года. Примечание датировано по штемпелю отправления. 4 февраля 1912 года. Конец примечания. Дорогая мамуня, спасибо за открытки. Масленицу провожу очень весело. Был на трех ученических вечерах. Вчера принимал Алёшу, а сегодня иду к нему. Наша кухарка печет чудные блины, но я не мог съесть более шести. Кланяйся, пожалуйста, всем. Целую крепко. Миллион раз. Твой котик. 64. -е. Дорогая мамуня, сегодня был на опере «Аида». Примечание. Опера «Джузеппе Верди», 1870 год. Конец примечания. Очень понравилось. Спасибо за гермашевские открытки. Хочу еще пойти на Дубровского. Примечание. Опера «Направника», 1894 год. Конец примечания. В школе дела идут хорошо. По воскресеньям езжу верхом, на лошади, на которой я снят. Целую крепко, десять тысяч раз. Твой котик. 19 февраля 1912 года. 65. -е. Дорогая мамуня. Сегодня, возвращаясь из училища, где получил по истории пятерку, я нашел у себя на письменном столе твой милый пакетик. Спасибо. Кофточки мне очень и очень нравятся. О конфетах и трубочках и говорить нечего. Принесли твои подарки Фролен, и дети мадам Поповой. Недавно гостили в Риге онкл Коля и Тонт Маруся, новая тетя. Примечание. Речь идет о брате-отца Эйзенштейна Николая Осиповича и его спутнице. Конец примечания. От нея я получил полное собрание сочинений французского писателя Мольера. Примечание. Мольер. Настоящее имя и фамилия Жан-Батист Поклен. 1622-1673 годы, французский комедиограф. Конец примечания. Целую крепко-крепко и еще раз благодарю. Твой котик. 20 февраля 1912 года. Рига. 66. Рига. 30 марта 1912 года. «Дорогая мамуня, извини, пожалуйста, что я так долго тебя не поблагодарил за подарки. У меня было столько удовольствий, что я даже не замечал, как время шло. Спасибо, спасибо. Седло и уздечку жду с огромным нетерпением. В шоколадном яйце был премилый сюрприз. Лягушка, изо рта которой при нажатии вылезает карандаш. За нее особенно благодарю». От Алеши я получил очень хорошенькое яичко, мужичок, играющий на гармонике. От папы 3 рубля, от Фили рамку для копировки фотографических открыток. Папа посоветовал мне обратить твое внимание на то, чтобы у уздечки было два ремня. Один А на лбу, другой Б на носу, как видно на рисунке так называемую форменную кавалерийскую, потому что один ремешок не всем лошадям идет. Ремни могут быть с медными украшениями, а также и без них. Также и на то, чтобы стремена были с резиною внизу, в, и среднего размера, а также, чтобы ремень проходил через отверстие, а. Тоже видно на рисунке. Как я тебе уже писал в начале письма, Я очень много веселился. В первый день был до десяти с половиной у Алеши. На следующий, второй день, он у меня. Днем. Вечером был на опере «Жизнь за царя». Очень понравился мне польский хор. Примечание. «Жизнь за царя». Иван Сусанин. Опера «Глинки», 1836 год. Конец примечания. На третий день днем – на Евгении Онегине, слышу его уже второй раз, а вечером на гугенотах. Больше всех понравился мне Марсель, слуга Рауля, и граф Невере. Примечание. «Гугеноты», опера немецкого композитора Мейербера, 1836 год. Конец примечания. Теперь я уже начинаю любить и интересоваться музыкой. Осенью папа обещал учить меня игре на рояле. Целую крепко-крепко-крепко твой котик. Примечание. Заключительная ритуальная фраза включена в рисунок Эйзенштейна. Прием нос лов из Риги. Причем котик дан рисунком кота. Конец примечания. 67. -е. Рига. 10 апреля 1912 года. Дорогая Мамуня, очень благодарю за седло. Получил я его сегодня после уроков и очень обрадовался. В воскресенье намереваюсь в первый раз прокатиться на лошади с моим собственным седлом и уздечкой. Вот-то буду гордиться, радоваться. Все вещи как раз таковы, какими я их желал. Стремена с резиною, уздечка с ремешком через нос. Одним словом, все. Очень-очень благодарю. Вчера получил пять по истории, четвертую на четвертой четверти. Сегодня получил твое письмо о дне твоего рождения. На Пасху я получил от папы часть французских классиков, а именно три книги «Корнеля», Россина. Одну Буало, Медэтион де Ламартин, Девять книг Мюсета. Очень интересный французский энциклопедический словарь Слуворя. Помнишь? И книгу о лошади, русскую, тоже очень интересную. Примечание. Отец подарил сыну книги Карнеля, Рассина, Буало, Поэму Размышления Ламартина 1820 год и книги Мюссе. Конец примечания. Кроме книг я получил еще несколько очень оригинальных картин художника Марсель Гиллара. Очень благодарю за намерение подарить мне ружье, но прошу не исполнять его. Я никогда не имел влечения к оружию. А что самое главное, мне негде будет стрелять. Целую крепко, котик. Примечание. Заключительная фраза. Часть рисунка-загадка, где по рекомендациям пациентам Эйзенштейн предлагает матери угадать, у какого они доктора. Конец примечания. Пятый класс. Шестьдесят восьмое. Дорогая мамуня. Вот я уже вторую неделю на Штранде. Здесь погода чудная. Снова встретился со своими товарищами с прошлого года. Бываю почти каждый день у Алеши. Ходил раз с Филей, а другой раз с папой, Копотовичем, к Софье Андреевне и Евгении Александровне, верно? Приехала и Ольга Александровна. Вчера ее встретил в Майоренгофе. Какого племени красивый кавказец, старик, которого ты мне прислала, черкес, осетин или какой-нибудь иной, очень благодарен за таксиков и другую открытку-карикатуру. Сегодня купался второй раз у Максимовича. В море раньше 1 июля мне после скарлатины нельзя. В этом году на вранде, то есть в нашем пансионе Кроме старых друзей, Маки, Толи и Левы, только пять маленьких, старшие восемь лет девочек, и один мальчик, тоже восьми лет. В этом отношении прошлый год был веселее. «Приехал ли уже Андрюша Марков? Если да, то передай ему, пожалуйста, от меня поклон. Вчера мы очень веселились. Мака одел свой костюм лягушку, страшно смешной» и мы с ним бегали по саду и напугали собачонку. Потом мы оделись клоунами и тоже повозились. Сегодня намереваемся устроить театр. Француженка у меня та же, что и зимой. Пишу с ней диктовки. Много читаю, изучаю грамматику, а главное, должен ей предъявлять каждый понедельник так называемое сочинение на известную тему. В пятницу придет англичанка для переговоров. В понедельник и вчера ездил верхом в Манеже, а в воскресенье поеду с папой в Булен в пять часов. В Риге перед отъездом получил годовое свидетельство. Ни одной тройки, даже по русскому языку. Только по гимнастике, к сожалению. Тоже не тройка, а двойка. Утешаюсь только тем, что ведь гимнастика не предмет. Целую крепко-крепко. Десять -крепко. миллионов раз. Твой котик – пятиклассник. 69. Июль 1912 года. Дорогая мамуня, очень-очень благодарю за открытки. Вчера, как и каждый год, был у горпа праздник тюремного комитета – Попечительница этого комитета состоит Бертельс, ОА, которая пригласила меня продавать мешочки с конфетами, которые надо сбивать мячиками. Примечание. Слово составлено из двух немецких слов. Детский носок и бросать. Верфен. Конец примечания. В 11 часов утра заехал за мной Алеша, и мы вместе поехали завтракать к Бертельс, а потом в сад Горпа. Наше место помещалось около самого входа. Сначала дела шли неважно, но часов с двух, когда набралось побольше публики, у нас была масса дела, с трудом успевали. В шесть часов уехали обедать, а вернувшись, закрыли лавочку и часик там проболтались. Потом я с Катей Бертельс продавал цветы и разыгрывал большую куклу. Собрали мы на цветах рублей 11, на мешочках 17 рублей 26 копеек, а за куклу получили 18 рублей. В 12 часов ночи вернулся я домой. По английскому языку я теперь начал также писать сочинения. Первое на тему Что такое Америка? Матрос и обезьяна. Вышло довольно хорошо полутори страниц только восемь ошибок, тогда как в диктовке делаю по 12. По тому же предмету учу стихотворение, по 12 строк фразу. Вообще делаю успехи. Сегодня начал заниматься алгеброй и геометрией. В этом году удивительное лето. За все время моего пребывания на Штранде было всего два дня или три дождливых. Напоминает лето, когда у меня был... Каклюш и жили Укович. Два раза были с визитами у Апотович. Раз подъезжали к ним верхом. Сюда приезжала на короткое время мадам Серк, и мы все вместе были в кинематографе. «Хорошо ли там у тебя, в Малороссии? Жарче ли, чем у нас? Тридцать градусов было самое большее». На Штранде мы, должно быть, останемся числа до 12 го 13 14-го начинаются уроки. По-видимому, отсрочки не будет По поводу 1912 года Наше училище в празднествах не участвует. Примечание. Имеется в виду празднование столетия Бородинского сражения. Конец примечания. Очень жаль хотя я немного и соскучился по школьной жизни, ведь я дольше других мальчиков не был в училище. В нашем пансионе в этом году очень много евреев, но почти все очень симпатичные. Кроме старых друзей до да двух евреечек нет ни одного симпатичного ребенка. Игра в солдаты и в театр как-то не клеится. В прошлом году в этом отношении было лучше. Кланяйся, пожалуйста, всем от меня». Целую крепко тысячу раз, котик. Примечание. Последняя фраза размещена на нарисованных воздушных шариках, которые держит в руках зашедший в море мальчик. Конец примечания. 70. -е. Дорогая Мамуня, этой фотографии у тебя, наверное, нет. В таком виде я летом гулял по штранду. Новое седло еще не испробовал, был болен и лежал в воскресенье, понедельник и вторник в постели. Читаю теперь Дэвид Копперфилда, которого мне привез папа, на английском языке. Примечание. Дэвид Копперфилд. Роман Чарльза Диккенса, 1850 год. Конец примечания. Целую крепко, десять тысяч раз. Твой котик. Примечание. На фотографии, изображающей Эйзенштейна в море, подпись «Я». Конец примечания. 71. Конец августа, начало сентября 1912 года. Дорогая мамуня, очень-очень благодарю за пятерку, на которую я себе выписал немецкий журнал «Der gute 23 числа был у нас первый настоящий учебный день. Классным наставником у нас состоит господин Купфер, которого все ученики считают страшнейшим из учителей. Мне же он кажется очень симпатичным. Так о нем, впрочем, выражаются только лентяи, потому что он требует большого внимания, хорошего поведения и знания его предметов, которые сами по себе страшны многим из наших учеников, алгебры и геометрии. На своем уроке он меня уже похвалил за то, что я первым решил задачу по алгебре. Физику и химию. Вот видишь, до чего я уже дошел. Нам преподает господин Гельднер, учивший меня в первом классе чистописанию. Химия мне ужасно нравится. Физики еще не было. В эти три дня меня уже успели вызвать, а именно по закону Божию и истории, у тех же учителей, что и в прошлом году. Немецкий язык нам преподает господин Шренк, с которым мы много будем заниматься литературой. По-русскому у господина Доброзракова мы будем изучать историю русской словесности. Почти все мои враги перешли в коммерческое отделение. Я очень рад. В субботу, 25 августа, по случаю годовщины Бородинской битвы, мы все православные, Были в соборе на литургии и панихиде. Постояли мы три с четвертью часа. Вчера был у нас по тому же случаю торжественный акт, довольно-таки скучный, потому что читали очень мало, даже меньше того, что я знаю о 1812 годе. 6 августа, когда мы еще были на Штранде, скончалась Гельми. «Я хочу серьезно начать рисовать лошадей». Для этой цели я себе выписал книгу «Школа рисования», чтобы оттуда срисовывать. Как-нибудь пришлю тебе первые попытки. Целую крепко-крепко тысячу раз. Твой котик. 72. Середина сентября 1912 года. Дорогая мамуня, учение мое идет вполне успешно. Есть надежды быть первым учеником, хотя и довольно много конкурентов. Однако есть и маленькое горе. Мой любимый учитель по истории, инспектор Меттих, дав нам три или четыре урока, покинул нас, а на его месте теперь другой учитель истории, Вестберг, брат нашего директора. Тоже хороший учитель, но все же не такой, как первый. В этом году у нас будут давать уроки танцев. Я уже записан в числе желающих обучаться. Химия и физика мне очень нравятся, а престрашный Купфер – один из самых любезных учителей, но он, конечно, очень требователен. Русский учитель тоже новый и тоже очень хороший. Господин Гертхен нам уже больше не преподает французский язык. Его заместил Фокт, с которым гораздо интереснее учиться. Дорогая мамуня, Вчера, читая «Новое время», я нашел следующую заметку. Примечание. Далее в письмо вклеена вырезка из газеты «Редкость». Хорошенькие той тарьеры, щенки и взрослые. «Кузнечный 10, квартира 10». Слово «щенки» подчеркнуто Эйзенштейном. Конец примечания. «И так как скоро будут мои именины...» И так как ты, дорогая мамуня, мне, вероятно, что-нибудь пришлешь, и так как иметь тойку моя мечта, и так как они продаются в Петербурге, то я тебя очень и очень прошу, мамуня, если только это возможно. Пришли мне собачку. Я буду ужасно рад. По-прежнему ко мне часто приходит Алеша. Я часто бываю в кинематографе. Был раз с Алешей в немецком театре на «Доллар Принцессен». Мне очень понравилось. Примечание. «Принцесса долларов», оперета Фаля. 1907 год. В главке «Принцесса долларов» из мемуаров Эйзенштейн предполагал рассказать о встрече с живой принцессой долларов очень-очень много лет спустя. Том второй, страница 240. Однако, подступив к рассказу, тут же оборвал его. Подробнее об этом ниже, В очерке «Три дня в августе. Случай Эйзенштейна». Конец примечания. Школу рисования я уже получил, но никак не могу найти времени заняться рисованием. В английском языке я делаю большие успехи. Написал даже раз диктовку в две страницы и сделал только две ошибки. Делаю также и переводы. Целую крепко-крепко. Твой любящий тебя котик. 73. -е. Начало октября 1912 года. Дорогая мамуня, очень благодарю за бумажный рубль. Извини, что я так долго не благодарил. Наш класс хочет устроить вечеринку, и я один из двух директоров. Рисую проект для декораций, составляю программу, подыскиваю пьесы. Я уже имел три урока танцев и научился танцевать. Венгерку, польку, вальс, па де патинер, па-де-каттер па и военный танец. Примечание. па де паттене, буквально «танец конькобежцев», французский. Русский парный бальный танец, легкие скользящие шаги, Имитирует движение конькобежцев. Падекатр – русский бальный танец, состоящий из па-вальса и скользящих шагов. Конец примечания. Шлю тебе политическую карикатуру. Примечание. На обороте карикатура «Балканские дела», подписанная С. S.Eisenstein. Конец примечания. Крепко-крепко целую, твой котик. 74. Конец октября 1912 года. Детство будут нас учить мазурке и другим сложным танцам. Сегодня опять начал ездить верхом. Мы получили свидетельство на запрошлой неделе, и я по-прежнему первый ученик с шестью пятерками. Недавно... Я был в театре на Диа Сибен Франкфуртер. Мне они очень понравились. Примечание. «Семь сосисок». Немецкой. Конец примечания. Видала ли ты эту комедию? Был также и в цирке. Как тебе нравятся эти открытки? Во вторник, надеюсь, получить сочинение. За русскую диктовку я получил на днях 4 с плюсом. Лучшую до сих пор отметку во всем классе. Целую крепко 100 миллионов раз. Твой котик. Примечание. В архиве сохранился только конец письма. Детство – это, по всей видимости, окончание слова «рождества». Конец примечания. 75. -е. Конец декабря 1912 года. Дорогая Мамуня, очень-очень благодарю за сладкую посылку, в особенности за свинок, которые уже стали жертвами аппетита свинки меня. Теперь я очень увлекаюсь романом «Три Терадюма, Дюма, от которых остались еще пять книг. Окончив их, я, вероятно, с таким же увлечением примусь за пустыни и дебри. До скорого свидания. Целую крепко миллион раз. Твой котик. По скриптум. Распустят нас, по-видимому, 22 декабря, и, вероятно, в тот же день уеду. Примечание. На обороте карикатура нынешнее положение Турции Подписанная С.Э., на которой Турция распята между Черногорией и Сербией. Конец примечания.